338. Июнь 6. Элементы бессмертия, собираемые человеком, требуют осознания, ведь само бессмертие заключается в удержании сознания при смерти оболочек. Качества духа, которые он несет в себе, уже имеют на себе печать неприходящего, ибо с ними человек воплощается в тело и берет их с собой, покидая его. мужество Способность к языкам, математике, музыки и другие виды искусства Вообще все свои свойства человек приносит с собой из прежних жизней Говорит, что это не так, что от родителей наследуются эти свойства Но можно спросить, от кого наследовал свой талант Пушкин Или свой гений Ломоносов, или свою мудрость Платон Гениальность по наследству не передается Человек приносит ее с собой из прежних жизней таким образом, свойства характера и способности, и склонности, и слабости, и пороки все это накопление прошлого, переживающие оболочки человека и сохраняемые в чаше через все воплощения. Дух нерушим, бессмертен и вечен, независимо от того, осознает этот человек или нет. И в собранных в прошлом накоплениях человека выявляется их неприходящие сущности. хотя и изменяющиеся во времени, растущие в сторону света или тьмы. Дух может накапливать как положительные, так и отрицательные свойства. Осознание в себе этих свойств, не исчезающих со смертью тела и прочих оболочек, но хранящихся в чаше, раскрывает глаза на элементы бессмертия, уже собранные человеком в прошлом, элементы, которые останутся с ним в будущем. Можно... подниматься вверх, накапливая светлые качества духа, а можно и вниз усиливая и наращивая темный. Темные духи больших степеней тоже имеют свое бессмертие. Правда, ужасно и конечно, но все же бессмертие. Так задача ученика является целеустремленное и сознательное собирание путем работы над собою, путем трудов и тысячелетних усилий и устремлений накопление светоносных качеств духа в бессмертном хранилище чаши.